Голова, семьдесят восьмая. Аникс появилась в лаборатории спустя несколько часов. «Не успеешь сойти с корабля, как обязательно что-нибудь случается!» Возмутилась она, положив руку на крышку модуля. «Что с Нильсеном?» По ее кивку я догадалась, что она говорит об волсоне выпрямилась в кресле и ответила. Бактерия ганосис. Аникса округлила глаза и уставилась на меня. «У меня же ничего нет, чтобы ее дезактивировать, эскахол. Я поморщилась от ругательства на древнем и поднялась. Но тут же упала в кресло от бессилия. В глазах замелькали мошки. «А ты-то чего? Ты в порядке?» Она схватила меня за руки, посмотрев на них, затем взялась за подбородок и повернула вправо-влево. «Да». Со мной все нормально. Я приняла антибактериальный душ. Не ела только давно. Устала, отстранилась я от женщины. И с Волсоном все будет хорошо. Только не раскрывай модули, не включай свет. Нужно еще сутки подождать. По выражению лица поняла, что Аникс поверила мне. Она внимательно посмотрела на панель управления модулем, удостоверилась, что состояние парня удовлетворительное подняла меня за руку и повела за собой. «Не хватало еще тебя откачивать от голодного обморока. И почему ты в пижаме?» Усмехнулась она. «Ну, знаешь, выбирать наряд как-то было некогда». Протянула в ответ я. Аникс иронично посмотрела на меня с высоты своего роста и ввела в смотровой кабинет. «Я принесла кое-какие препараты. Сейчас посмотрим, что у тебя с плечом». Смажу и пойдем обедать. Меня видели несколько хамони. Удрученно рассказала я, когда Аникс смазывала плечо бесцветным раствором. Испугалась? Улыбнулась та. Удивленная реакцией, я подняла глаза и посмотрела прямо в лицо Аникс. Не знаю почему, как, но она вызывала доверие. Честно, да. Кивнула я, но потом нервно усмехнулась. Но некогда было трусить. Уолсон умирал на пороге моей каюты. «Спасибо тебе за Нильса». Поблагодарила Аникс и посмотрела на меня пылающими глазами. И я поняла. Она говорила искренне и очень переживала. Кажется, она была неравнодушна к человеку. «Не за что. Я хотела помочь». Доверительно прошептала я. «Ну все. Скоро заживет». Справилась Аникс и выпрямилась. Пошли есть, я тоже голодная. Куда? В мою каюту лучше не ходить. Пойдем в мою, пока система дезинфекции очистит твою. А как ее можно спрятать? Покосилась я на печать. Я наложу плотную маскировочную повязку, если спросят, скажет, что потянула мышцу. Кто спросит? Нахмурилась я. Но тебя может еще кто-нибудь увидит, так что надо быть готовыми ко всему. Спасибо. Признательно улыбнулась я, в очередной раз ощущая, что с Аникс спокойно и легко. Мы вышли из смотрового кабинета и поднялись на уровень жилого спального отсека. Уже на выходе из подъемника я увидела несколько хамони, которые несли свертки серой материи куда-то в конец коридора. Думала, что только у меня мрачное постельное белье. На меня сразу обратили внимание. Я опустила голову и спряталась за спину Аникс. Форб решила очистить все каюты на всякий случай. Услышала я сообщение с сонда и выглянула с другой стороны. Эй, рыжая, не бойся смотреть на меня. Я сон, творут херит. Можно просто помощник херит. Дружелюбно представился тот. «Я не боюсь», — пробормотала тихо я, но глаз не подняла. «А куда же нам пойти поесть?» — возмутилась Аникс. «Можно в столовую, там уже никого нет». «Не надо в столовую», — отказалась я, но вдруг услышала резкий голос. «Что вы здесь делаете?» Аникс и Сонт выпрямились перед командором, когда мимо прошли еще несколько хамони. Любопытно, косясь в мою сторону. Без, сколько их тут? Кто разрешил вывести ее из медотсека? Я же сказал тебе не выпускать ее. Процедил сквозь зубы командор. Мне уже задают вопросы. Что за посторонний человек на борту? И тут я решила себя проявить. Могу я обратиться к вам? Обращаться к себе я не разрешал. С нетерпением бросил тот. Я послушно отступила назад. Командор Форб Градос Рузарт. Медленно начала Аникс, но в ее тоне не было ни покорности, ни вежливости. Девочка не ела больше суток. Ты хочешь отправить труп с Ган Римеуза? Я мельком посмотрела в лицо главного. Тот недовольно сузил глаза. Перевел взгляд на меня и жестким тоном проговорил. Я установлю контроль за твоим чипом и передам его сонду. Если от тебя будут какие-то проблемы, вылетишь с корабля в считанные минуты, живая или мертвая. Я отцепинила от ужаса. Что я ему сделала? Так можем мы пойти в столовую? Требовательно спросила Аникс и взяла меня за здоровое плечо. Чем ты можешь заниматься на корабле? Я не намерен кормить бездельника. Отвернув голову, будто смотреть на меня было неприятно, спросил командор. «Я сразу вспомнила про автоматы в чайной колледже, которые щедро кормили нас. Такие стояли и на рабочих местах в любых деловых заведениях. Неужели у военных все по-другому? Каждый должен заработать себе на обед?» Я с горечью окончательно осознала, что детство закончилось и юность, похоже, тоже. Мне не было еще двадцати одного года от рождения, но чип контроля утверждал обратное, а значит, я должна нести ответственность за свой выбор. Я готова выполнить любую работу, Хорт. «Здесь я, командор Рузарт. строго напомнил он. «Подчиняться будешь второму помощнику Сонду Варут Хириту. Помогать будешь в офицеру Аникс Гардас Рузард. И никому не называй своего имени». А затем он повернулся и, проходя мимо, невежливо бросил. «И не путайся под ногами!» Я будто раскаленный стержень проглотила, не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Но когда Хамони скрылся за углом, ощутила такое облегчение, будто мне дали второй шанс, несмотря на то, что это иллюзия. Сон, ради Бохет, отведи рыжий в столовую и накорми». Быстро проговорила Аникса нетерпеливым шагом поспешила за угол. Форк, подожди!» Я прислонилась спиной к стене и боязливо посмотрела на сонда. Тот усмехнулся чему-то своему и дружелюбно подмигнул, чего я никак не ожидала. «Постой здесь минутку, а то они поубивают друг друга!» Сначала я покорно кивнула и обняла себя за плечи но последние слова вызвали неожиданную симпатию к Гамоне. А когда тот тоже зашел за угол, я подвинулась ближе к выступу в стене и спряталась за него, чтобы не попасться на глаза еще кому-нибудь. А потом вдруг услышала шипящий голос Аникс. «Братец, ты не мог бы помягче с Рыжей? После близкого знакомства с Макроном она и так шарахается от каждого хамони, а ты еще и запугиваешь ее». Между прочим, она нашего парня спасла. Я уже поблагодарил ее за это. Недовольный тем, что его отчитывают, ответил командор. Но гражданским женщинам не место на военном корабле и тем более на мостике. Да не появится она больше на твоем святом мостике. Возмутилась Аникс. Ты ее так напугал, что она и шага лишнего боится сделать. Девчонка и правда напугана, заметил Сонд. «Ты видел, как она шарахнулась от лазерного пера?» «А я о чем говорила?» — вмешалась Аникс. «Да и не похожа она на диверсанта. Может, и беглянка, но хитрить и врать не умеет». От удивления я высунулась из укрытия и краем глаза заглянула за угол. «Так может мне пойти извиниться?» Изумленно округлил глаза командор, но это был чистейший воды сарказм. «Ой, какие мы строгие!» Фыркнула Аникс и шлепнула командора позаду. Поразило, что он допустил такое обращение. Сонд хрипло рассмеялся, а Аникс, поставив руки на бедра, требовательно смотрела на брата. «Хорошо, скажи девчонке, что я разрешаю ей питаться в общей столовой после того, как команда поест. У нас здесь не туристическая зона, обслуживание в каютах не предусмотрено». Снисходительно проговорил командор, и я вернулась за выступ в стене. Отлично, я за ней присмотрю. Довольно ответил Аникс. И присмотри, чтобы она своей печатью не светила. Не хватало еще разборок с высшим советом. Напротив, недовольно добавил тот. Не видно у нее никакой печати, заметил сонд. Не кипятись, Форб! Я сразу погладила занывшее плечо и выдохнула с облегчением. Через время Аникс вернулась за мной вместо сонда и отвела в столовых. На пути нам никто не попался. Да и в столовой ни души. Когда мы поели, каюты уже были очищены. Аникс проводила меня в нежилой отсек и велела отдохнуть, а то я показалась ей слишком бледной и измученной а ближе к ночи разрешила сходить в обычный душ, чтобы смыть себе грязь, накопившуюся за фазе скома в контейнере. Какое же облегчение вызвала горячая вода по раздраженной коже? А ужин, принесенный Аникс, показался даже вкусным. Я начала немного успокаиваться, но когда она уходила и сообщила, что через несколько дней Ганримиус выполнит гиперпрыжок в Альянс, спокойствие растворилось в серой мрачной каюте. Сомневаясь в себе и в том, что хамони не выдадут, я провела пальцами по голове и взлохматила волосы, а трое тревожных мыслей кожа чесалась, словно тысячи муравьев ползали под ней. Чего-то не хватало. Уверенности в завтрашнем дне и... уверенности в своей истории. Я еще не могла признать себе Сашей малых. Она по-прежнему была чужой. А чтобы не попасться и заслужить доверие или хотя бы снисхождение, нужно вести себя крайне осмотрительно. Не нарушить ни одно правило и быть последовательной. Но как принять в себе Сашу Малых и узнать ее? Ответила сама себе. Быть достоверной и уверенной хотя бы в ее прошлом. А для этого нужно создать ее четкий образ. Я остановилась прямо у иллюминатора и всмотрелась в отражение маленькой худой рыжей девчонки, испуганно глядевшей на меня. «Ну, привет, Саша!» Шепотом выдохнула я. «Давай придумаем твою жизнь!» Я села перед иллюминатором, оперлась спиной на кровать и стала вспоминать разговор с Сарой и обо всем остальном, что могло собрать образ Саши Малых по крупицам. Потом попыталась нарисовать схему прямо на стекле, чтобы свести в логичную картину события жизни этой девушки. Но все, что смогла, это определить дату окончания колледжа, вспомнить, сколько она работала на мобильной исследовательской станции и догадаться, что никто ее не выбрал на очередных торгах. Тогда как она могла быть невестой или состоять в браке? Ведь у меня, теперешней Саши, стоит печать. Без раздери. Дальше ничего не получалось. Не хватало исходных данных. Уравнение не складывалось. Если кто-то будет искать информацию в АСИТИ, то не найдет даты брачной церемонии Босгарда и Малых, как и даты нанесения печати в истории гражданина. Как оправдать отсутствие таких сведений на чипе при наличии печати? Я не представляла. Но потом решила, что бессмысленно искать смысл там, где его нет я буду придумывать историю по мере необходимости. А может, меня больше никогда и не спросят ни о чем. Буду вести себя тихо и не путаться под ногами. Может, удастся узнать что-то о команде Саши на мисс? И если все хорошо, то попросить отправить меня туда? Ведь все не так уж плохо, если подумать. Главное — придерживаться основной легенды и не болтать лишнего. Но на душе становилось столько тяжелее. Рыжий цвет в отражении напоминал о Я так скучала по ней. Ее день рождения давно прошел. Но грустила я не от того, что не смогла обнять и поздравить ее, а потому что буквально через несколько дней откроются торги за нее. И кто может гарантировать, что один из тех, кто подал заявку и в итоге выиграет, не явится чудовищем, подобным Макрону? Потом охватило истеричное веселье. Зная Ладу, я представила, как она не даст себя в обиду. Воздух в каюте нагрелся, свет померк. Я стащила подушку с кровати, обняла ее и, глядя в бескрайний космос, послала самое сильное и доброе пожелание моей любимой непоседе. Так и уснула в мыслях о рыжей.